Сайгон представил бурлящие потоки радиоактивной воды, клокочущей в туннелях и смывающей целые станции. В водоворотах кружат люди, бестолково дрыгая конечностями. Они хватаются друг за друга и тонут, тонут, тонут. Быть может, пара сотен человек и выберется наверх, но все остальные обречены, и Фидель это понимает. Че тоже знает, к каким последствиям приведет его план. Кроты попросту не смогут подняться на поверхность. Захлебнувшись, они навсегда останутся в своих норах. Это же очевидно. Но Ростаману с команданты и не нужна большая паства. Меньше народу проще править. Андрюшка не умеет плавать. Светка тоже. Какой же он Сайгон-идиот! Господи! Какой он идиот! Ведь не ради гармошки, не ради, черт знает, когда сгинувшего отца Сайгон остался с этими безумцами. Нет, они убедили его, что нет другого способа предотвратить войну. Нет иного пути спасти и собственную семью, и уберечь от резни людишек на прочих станциях. Он, прожжённый циник, проникся их идеями, поверил им». Сайгон потянулся за автоматом, что висел у него на плече. А вот успеет, должен успеть. Фидель тут же взял его на прицел и задумчиво прищурился, словно решая стрелять или погодить немного. Надо отвлечь его. Так значит никакой войны не будет? спросил Сайгон. Вы выдумали все это, чтобы я пошел с вами? Выдумали, чтобы просто навербовать в свой отряд побольше пушечного мяса? Как не будет? — Обязательно будет, — довольно улыбнулся Фидель. — Война — это наш план «Б». В прошлый раз мы слишком рассчитывали на этот щит, но так и не сумели до него добраться, застряли на арсенальной. На сей раз мы подготовили запасной вариант. Даже если бы на Днепре не оказалось никакого проходческого комплекса, все должно было сработать. Что — Что? — вытаращил глаза Сайгон. — Война... Отличный способ выкурить кротов. Не такой надежный, как потоп, и не такой изящный, но для подстраховки сойдет. Пока Фидель говорил, Сайгон по миллиметру очень медленно двигал руку к автомату. Если быстро вскинуть оружие и нажать на спуск, то... Альянс — это моя идея. Я убедил Крыгу и Космоса в необходимости экспансии. Я действовал осторожно. «Понадобилось время, чтобы подкупить нужных людей в их окружении, но я сделал это». Жаль, на Берестейской внезапно сменилась власть, иначе Альянс расширился бы. Сайгон вспомнил нового императора Берестейской. Борис отвергнет любое, даже самое выгодное предложение Фиделя. А ведь Сайгон едва не убил толстяка в спортивном костюме. Пойми, малыш, надо, надо расшевелить людей, заставить их подняться на поверхность. Пора, пора строить новый дивный мир. Одна рука Сайгона коснулась цевья автомата, пальцы другой — пистолетной рукоятки. Где же Че? Оборачиваться нельзя, Фидель заметит. Альянс вот-вот начнет штурм Шулявской, а затем и Берестейской, если уже не начал. Но это уже суета-сует Берестейская. Оттуда до Святошина рукой подать. Сайгону нужно домой. Жаль, Фидель принял окончательное решение. И нажал на спуск. Но случилось чудо. Его автомат заклинило. Слишком много чудес в последнее время. И пусть Сайгон с судьбой потом расплатится. У команданта не будет второй попытки. Фермер вскинул свой АК и... Щелчок. В магазине пусто, а ведь это был последний магазин. Сайгон истратил все патроны на белых обезьян. Ничего, он справится с Фиделем голыми руками. До ножа сейчас не добраться, в рюкзак засунул, когда переодевался. Прыгать на врага, будучи одетым в РЗК весом в четверть центнера, да с рюкзаком за спиной, это нечто. Лучше бы воспользоваться луком, но поздно. Сайгон подмял команданта и вцепился ему в горло. Хриплое дыхание, багровое лицо, пальцы сильнее вминаются в напряженные мышцы. Еще совсем недавно лектор едва не задушил Сайгона, теперь все иначе. Еще чуть-чуть и... Если удача была на стороне святошенца, то недолго. Глухой удар расколол череп пополам. Так Сайгону показалось. Он разжал пальцы и упал на Фиделя. Тот сразу столкнул его с себя. Сайгон увидел над собой че с автоматом в руках. Прикладом в макушку, значит. Последнее, что услышал Сайгон перед тем, как потерял сознание, это приказ Растамана. «Запускай машину! И да с нами джа!» И все. Мгла, тишина и великое ничто. Почему они не добили его? Вряд ли из милосердия». Скорее потому, что были слишком близко к своей цели, и она магнетизировала их, опьяняла. Просто забыли о Сайгоне. Ему не прострелили голову. Его даже не обыскали. Забрали только рюкзак, колчан и автомат. А ведь у Сайгона есть пистолет, тот самый ПМ, в магазине которого патроны с трассирующими пулями. Вообще-то фермер огнестрел недолюбливал, но в особых случаях им не гнушался. Вот только пистолет за поясом, под слоем одежек РЗК. Он очнулся в лужице крови, натекшей из раны на голове. Череп вроде цел, просто кожа сажена. Видать, из-за лужи Че и решил, что одного удара Сайгону хватило. Нет, брат, эта башка покрепче тюбингов будет. Кротовья кость. Стараясь унять чудовищную боль, Сайгон приподнял веки самую малость. Проходческий комплекс вгрызался в грунт, медленно направляясь к водам Днепра. Че и Фидель стояли на площадке у пульта управления. Стащив с себя тяжелые РЗК, они наблюдали, как первые куски породы подаются конвейером в вагонетки. Че подпрыгивал на месте, тряся дредами. Рюкзак Фиделя, полной взрывчатки, стоял в ногах у спасателей. Быть может, команданты купил динамит на тот случай, если щит окажется неисправен, и заводить Днепр в метро придется взрывами. До Сайгона никому не было дела, как и до Павла Терентьевича. Трупы как трупы. Ничего, дед Паша, я за вас поквитаюсь. В руке лежит пистолетная рукоять, оружие удалось таки выудить. Патронов в магазине должно остаться два или три. Давайте считать, что два. Лучше приятные сюрпризы, чем неприятные. Сайгон долго целится. Целую вечность целится. И жмет на спуск. Звук выстрела тонет в грохоте работающего щита. Но мимо, пуля уходит в никуда. Фидель и Растаман ничего не замечают, они слишком заняты своим успехом. Черт, черт! На этот раз Сайгон целится тщательней, то есть вдвое дольше. И вроде расстояние небольшое, метров двадцать, но опять мимо. Во рту пересохло, пальцы дрожат. Два патрона было или все-таки три? Он колеблется, не решается проверить. Казалось бы, что может быть проще? Посмотреть, есть ли в стволе патрон, но Сайгон не может заставить себя это сделать. И тут, смеясь, Фидель оборачивается. Не мигая, он смотрит прямо в глаза Сайгону. Радость Фиделя сменяется гневом. Как же презренный крот желает помешать его великой миссии! недобитый фермер пытается остановить самого команданта фидель трогает ростамана за плечо мол еще попрыгаешь у нас проблема чев скидывает автомат еще доли секунды и веер пуль вопьется в тело сайгона и потому святошенец совсем не целясь жмет на спуск трассирующая пуля ударяет в рюкзак фиделя вспышка грохот И вновь темнота.